Глава десятая. Коварство. Сидевший на спине коня перед яром рюк ничем не выказывал своего страха, хотя со вчерашнего дня тот едва ли мог сам собой улетучиться. Да и в целом паренек держал себя молодцом. Когда утром ему объясняли, что нужно делать, малец только кивал и изредка переспрашивал. Ни сомнений, ни возражений никаких либо иных признаков нерешительности. Теперь фраза, которой предстоит привлечь Чернюков, утверждена и заучена, как и речь самого послания. Последние составляли все вместе, учитывая набор известных пареньку слов и его способность их относительно правильно произнести. Совсем скоро предстоит проверить, сработает ли задумка. Но для начала нужно вообще достучаться до демонов. Вернее, докричаться. Вон лес уже рядом, еще чуть-чуть и можно орать. В чем-в чем, а в том, что чернюки сейчас наблюдают за ними в десятки глаз, не сомневался никто. Наверняка вдоль всей опушки прячутся с аглидатой. Вряд ли в этом плане тут что-то могло измениться с момента прорыва кабаза и рюка. Не доехав до леса сотни шагов, они остановили животных, и Яр рывком посадил мальчишку себе на плечи, чтобы того было лучше видно. Паренек прочистил горло и принялся рычать реветь во весь голос. Если не знать, что Рюк кричит «боги людей хотят поговорить с Занджи», то никогда не догадаешься, что в этих противных звуках таится смысл. Не речь разумных существ, а какой-то рычащий кашель. Яр не сомневался, что мальчишка успеет сорвать голос, прежде чем они получат ответ. Если они вообще его получат. Но нет. Всего-то на шестом выкрике, между которыми Рюк делал незначительные передышки, из-под деревьев напротив них вышла четверо чернюков, и один из них развел когтистые лапы в стороны на всю длину. Жест, как тут же пояснил Рюк, означающий «тише все буду говорить». Убедившись, что люди молчат, демон начал рычать. Недолго всего несколько слов. Сказал, что сейчас спросит у Занжи, будет ли тот говорить с принявшийся переводить рюк, смутился. — Обзывается, в общем. — Спросит? Вот так просто? — не обратил внимания на неозвученное мальцом оскорбления Дамаран. А Чернюк уже отвернулся от них и распахнул капюшон. Какое-то время стоял так, не двигаясь. Потом сложил свой уродливый воротник и снова зарычал что-то понятное одному рюку. — Занжи готов говорить с вами, — перевел мальчишка. — Зовут идти к ним. «Ну уж нет», — возмутилась Аника. «Передай, пусть сами сюда идут». Паренек прохрипел ответ, и опять пришлось ждать, пока демон согласует с начальством их требования. «Согласились», — удивленно озвучил Рюк слова нелюдя, когда тот принялся рычать в очередной раз. «Ха!» — качнул головой Дамаран. «Получается, мы зря головы ломали над текстом послания. Нужно было просто позвать». «Подожди», — шикнула на магистра Аника. «Он еще говорит». «Нужно ждать от пяти до десяти дней», — перевел мальчишка. «Но сказал, что встречаться не здесь. Они потом скажут, где». «Стой, стой, стой», — возмутился Эркюль. «Скажи, что в лесу мы встречаться отказываемся. Только в чистом поле на открытой местности. Хитрит этот Занджи». «Как-то слишком уж в лоб», — добавила Аника. Добавь, что мы тут же уйдем, если почувствуем подвох. Только предводители демонов и никаких чудищ. И чтобы за спину нашему отряду прикрытия не пытались зайти. Я так не смогу, испугался Рюк. Слишком сложно. Своими словами, подсказал Дамаран. Ты же суть понял? Без обмана, чтобы иначе все отменяется. Хорошо, постараюсь. И мальчишка залился продолжительным рычащим кашлем, видимо, содержащим в себя озвученные только что мысли. Пока Рюк передавал их пожелания, Яр думал над мотивами Занджи. И чего он так легко согласился? Не зная даже причин, побудивших людских богов, коими демоны считают вечных, по крайней мере, его сценарием, затеять переговоры. Явно видит какую-то выгоду. Вот только какую. Это им от чернюков нужен свободный проход по их землям. А в чем интерес самих демонов, остается только гадать. Скорее всего, попытаются напасть на них, воспользовавшись возможностью, что сама подвернулась нежданно-негаданно. Наверняка сейчас откажутся встречаться в степи. И опять он ошибся. Простоявший какое-то время с открытым капюшоном чернюк передал, что Занджи не против степи. На этом общение с вождем демонов через посредника было закончено. Теперь оставалось лишь ждать, когда прибудут переговорщики. Людей пообещали заранее предупредить. Чернюки скрылись в лесу, и отряд всадников, сопровождавший Вечных и Рюка, немедля вернулся к армии. Следующим утром возглавленное Монком объединенное войско ушло на север. Договорились, что дожидаться их будут у входа в зажатую между холмов долину? где случилась битва с ордынцами, попытавшимися добраться до яра Нарием. Там место хорошее, обзор во все стороны на многие мили. Врасплох не застать, и до ведущего за горы разлома всего ничего. Если в течение трех недель не вернуться, армии надлежит уходить без них. Но в такое не верилось даже всегда настроенные на худшее Аники. Дожидаться Занджи остались Яр с Аникой, оба магистра, Рюк, сотня воинов вечных Аркюля и две роты гвардейцев. С одной стороны, серьезная сила, если все же придется сражаться. С другой, маневренный быстрый отряд. Ни длиннохвостом, ни тем более тяжеловесным рогачам их догнать не получится, особенно с учетом отобранных у кавалеристов арчи запасных лошадей, что при бегстве послужит заменой. Выставили по кругу секреты на несколько миль в каждую сторону, чтобы заблаговременно обнаружить появление врага и принялись ждать. Спали теперь по-людски, на земле. Столы, стулья, палатки. Все уехало вместе с обозом. Среди вечных не было неженок, а лишний груз им сейчас совершенно не нужен. Проводили вместе все время. Туэркюль, тот и Нарий постоянно находились рядом, так что с Аникой переговорить с глазу на глаз у Яра не получалось. Впрочем, он и не стремился к тому. Сама вечная ни разу не вспоминала ту ссору, что затеял молокосос Монг, а уж Яры подавно не желал поднимать неудобную тему. Кожа шеи до сих пор помнила прикосновение ножа Аники, и хотя умом он понимал, что тогда она действовала в интересах общего дела, сердцем принять тот поступок любимой не мог. Все личное по возвращении домой. Сейчас мысли только о предстоящих переговорах, походе, войне и судьбе племени своего и людского в целом. Что значит чувство отдельного человека, когда мир одной ногой висит в пропасти. Он вечный. Он умеет терпеть и потерпит. Благо заняться им в эти дни ожидания, чем полезным нашлось. Все дружно перенимали знания Рюка. С их памятью всего через четверо суток мальчишка был выжат досуха. Те, как оказалось весьма немногочисленные слова языка джархов, что выучил паренек, для вечных запомнить было плевым делом. Когда даже настырный Дамаран убедился, что с мальца им взять больше нечего, яр предложил отправить ребенка к Арчи. Никто возражать не стал. Оно и понятно. Теперь из ценного источника знаний мальчишка превратился в обузу На переговорах он им не нужен. Только раздражать демонов будет, напоминая своим присутствием о побеге и убийстве старейшин. Ну а если им придется-таки осуществить запасной план, о чем яр старался даже не думать? Паренек тем более лишний. Будет только под ногами мешаться. В общем, отправили Рюка на север с десятком гвардейцев. В крайнем случае у генерала останется знающий язык врага человек. Главное теперь, чтобы добрались до армии. Все-таки бездна вокруг. Хотя Яр прекрасно понимал, что с ними мальцу оставаться опаснее, так что неизбежный риск того стоил. И не успели пройти полные сутки с момента отбытия паренька, как из леса вылезли чернюки. Те же самые или другие, неважно. Для яра демоны все были на одну рожу. А юбки, что у тех, с которыми тогда говорил Рюк, что у этих сегодняшних, цветом не различались. Мелкие сошки, посланники, прибыли передать волю Занджи, что уже с их послов подходил к месту встречи. Отсутствие паренька-переводчика, на удивление чернюков, не смутило. Людям велели отправляться на восток вдоль леса, Мол, оттуда движется отряд вождя демонов? Выходите навстречу. Естественно, что Анике, что Штадамарану предложение не понравилось, но так как они сами ранее согласились провести переговоры в указанном врагом месте, пришлось подчиниться. Если там, куда они нас ведут, вокруг стоят рощи, где можно спрятать войска, бросаем все и уходим. К Зарбагу такие переговоры. Озвучил аркюль общее мнение, когда они тронулись в путь. Смотрите в оба приказала гвардейца Маника перед тем, как отправить их разъездами в стороны и вперед. Возможно, это лишь повод заманить нас в ловушку. Но миля за милей ложились под копыта неторопливо трусящих коней, а засадой даже не пахло. Какая засада в голой открытой степи, только с одной стороны подпираемой лесом? Единственное, что постепенно менялось, это трава. Вместо густой зеленой появлялась все больше желтоватой и чахлой. Да и сама земля стала более рыхлой, с заметной краснинкой. К вечеру степь окончательно перекрасилась, но, что было важнее, оставалась по-прежнему голой и отлично просматриваемой. В итоге на ночевку встали, так и не встретив ни единого демона. В темноте подобраться попробуют. Ну так дети бури видят во тьме лучше шакалов. Пусть попытаются. Нет, ночь тоже прошла тихо-мирно. Утром двинулись дальше, и уже через дюжину миль вышли к нужному месту. То, что оно нужное, было понятно по выстроившимся вдоль леса стеной ордынцам. Как и договаривались, никакого зверя, если не считать рогачей, на которых и сидело большинство джархов. Собралось их тут сотни-три на глаз. Яр даже испугался, что вся эта толпа собирается непосредственно участвовать в переговорах, но нет. Вперед выехало всего несколько демонов. «Стоим» скинул руку вверх Дамаран, «пусть сами к нам едут». Чернюки удалились от леса на несколько сотен шагов и остановились, как бы давая понять, что теперь людям стоит выслать вперед своих предводителей. Яр, Аника и двое магистров приняли приглашение. Все давно обговорено, все знают, что и как делать. Отряд прикрытия остался на месте. Им теперь только ждать. Тенарий опустил на землю свою скалу, что на всякий случай продолжал таскать за собой, и, вскрыв рукоять вихря, отдал звездный камень Эркюлю. Тот быстро вставил кристалл в чрево артефакта. Теперь можно ехать. Четверо вечных против пятерки джархов. И тишина. Только ветер шуршит травой. Так вот он, какой этот Занджи. Обычный чернюк, разве что ожерелье на шее потолще, чем у соседей, и юбка красного цвета, у остальных полосатые. Рюк рассказывал, что в таких ходят только чуфыры, значит, рядом другие вожди. По сути, он такой же, как и все в его свите. Глава клана демонов, просто выбранный ранхи предводителем всех сил землиши для этой войны. Интересно, он один говорить будет или всем своим слово даст? Остановились, не дойдя до врагов, всего дюжины шагов. Так специально задумывалось. В рукаве у Дамарана прятался камень древних, рождающий купол. Эркюль его только что незаметно воздвиг, не вынимая артефакт. Теперь можно и поболтать. «Ты здесь главный!» — громко прорычал на их языке Дамаран. «Ты Зандже!» Чернюк словно не услышал его. Как сидел идолом на спине рогача, так и остался недвижим. Вместо него заговорил сосед справа, причем по-людски. «Нхе аскферняй наш язык, мхарса! Твоя тосщая глотка неспособна выдать профильный сфук! Мы и так панхимаем тебя!» Гафари, зачем сфали? «Себя послушай, червяк!» — хохотнул Дамаран, который единогласно был выбран первым переговорщиком с их стороны. «Твоей пастью только жрать! Мне говорить с тобой или с этим напыщенным молчуном в красной юбке?» Чернюк не бросился на них. Оскорбления противника со слов Рюка являлись частью любых переговоров между вождями враждующих кланов. О том поведал мальчишке его словоохотливый ученик. Занжи, слышать тебе мэх хотел из слизняк, но гафарит с топхой ему пристхала. Кто ты такой, чтобы с топхой сам Занжи? — Я тот, кто отрежет его уродливую башку, Жарфас. Демон вздрогнул. Видимо, Эркюль угадал. Хотя кем еще мог быть этот знающий их язык нелюдь, как не тем самым жарфасом, хваставшимся перед Рюком успехами ордынцев в войне? — Захнаешь мое имя? — оскалился демон. — Мхаленький Рюк рассказал. мы Мы же фасхнаем. Мхарса саменьхе могут сказать за себя, прячутся за спины своих боков. Но мыньхе против. Ваша кровь вкуснее. Пхамить предков хранит ее вкус. Чернюк разъявил пасть еще шире. Морды других чуфыров тоже скривились в гримасах. улыбятся они так страхолюды. И только Занджи по-прежнему притворялся выточенным из камня башком. я обратил внимание, что джархи между собой вслух не переговариваются. Им, похоже, и мыслей хватает. Как раскрыли свои капюшоны в самом начале, так и держат распахнутыми. «Те, кого вы убили, тогда были нашими братьями, и расплата грядет», — с вызовом проговорил Дамаран. «В нынешней войне кровь льется ручьем, но теперь, когда мы пришли сюда, потечет настоящей рекой. Какая война вам по больше? Та, где вся сила Джархов обломала зубы о мощь богов? Или это, в которой люди сражаются с вами почти что без нашей помощи?» Тишина лучше любых слов показала удивление демонов. Неожиданный вопрос Дамарана поставил в тупик чернюков, заставил задуматься. Да, чуфыры сидели не двигаясь, но и так было ясно, что между ними идет разговор. Желтые глаза дергались то влево, то вправо, то закатывались вверх. Яр бы многое отдал, чтобы подслушать беззвучную беседу, но дающие такие возможности вещи древних у них, к сожалению, не было. Может, вместе силы сыщется и такое чудо, кто знает. это фойна наконец заговорил Жарфас. «Ее нхачели мы, и у этой фойны правильная цель. Нхамнхе нужны ваши земли». — Нгам нужна только месть и кровь, ваша кровь. — А что, по-вашему, нужно нам? — заинтересовался Иркюль. — Мы ведь тоже умеем и любим мстить. Не за тем же самым мы явились сюда. — Не за местью? Неожиданно Чернюк засвистел. — За трелью. Его смех подхватили соседи. Даже Занджи негромко присвистнул. «Мстить!» — отсмеявшись, гаркнул Жарфас. «Разве мхарса так мстят?» «Фаши братья сожгли землю жи за полдхня. Фото была месть». Н Хе пытайся ха обман бог лишившийся сил фэнхем стить пришли к нам фые фились запеглец сами с фоими инхашими Дамаран с Аникой переглянулись. Кажется, план переговоров, на который они делали ставку, начал шататься. Получается, чернюками движет не жажда убийства, не война ради войны, как они полагали. Похоже, всему виной застарелая обида, что демонам нанесли древние. Джархи всего лишь мстят. Просто мстят и никаких скрытых смыслов. Жарфас, радующийся усилившемуся сопротивлению людей, напрочь запутал Рюка. Мальчишка все не так понял. Чернюк лишь озвучивал понятную всякому мстителю правду. Чем сложнее путь к ней, тем месть слаще. К тому же на выводы паренька повлияло стремление честолюбивого Чуфыра убить одного из людских богов своими руками. Вот уж обманулись, так обманулись. Сами виноваты приняли домыслы ребенка за истину. И как теперь прикажете выторговывать для себя проход к месту силы, если сама по себе война, продолжением которой они собирались расплачиваться, Чернюков мало волнует? «А вы поумнели за минувшие с нашей прошлой встречи века!» опередив открывшего было рот Дамарана, выкрикнул Яр. «Месть за дела далекого прошлого тогда и свершилась. Сейчас мы просто помогли людям выгнать вас из своего дома. «Вы не тех пришли убивать, но это уже не важно. Проход на север для вас закрыт навсегда. Помогите вернуть украденное, и мы вернемся к себе». Яр небрежно ткнул пальцем вверх и быстро взглянул на небо, как бы давая понять, откуда он и его спутники родом. «Только от вас зависит, сколько еще Джархов погибнет. Мы не хотим убивать сами и не дадим убивать людей». На протяжении всей его речи Эркюль незаметно тряс головой и гримасничал, требуя прекратить. Аника также стреляла глазами, но яр словно браги напился. Все вещал и вещал. «Месть свершилась! Оставьте прошлое в прошлом! Живите сейчас! Что Занджи выберет, жизнь или смерть?» «Смерть!» – не задумываясь, рявкнул Жарфас. «Фашу смерть!» Мы сильнее и холод, что фаспас, остался на сефире. Что украла анха Это? Чернюк резко вытащил откуда-то из-за спины что-то желтое и протянул лапу с зажатым в когтистых пальцах предметом вперед. Маска? Золотая маска Сары. Значит, прав был Тенарий. Лже-богиня не смогла вырваться из ловушки. Демоны поймали ее. «Это всего лишь маска, скрывающая выбитый глаз», перехватил Домаран инициативу, пока Яр размышлял над ответом. «Нас интересует предмет, что был у хозяйки маски. Вы убили ее? Из ее людей никто не сбежал? Нам нужен черный шар, что они несли к центру мира. Если они доставят его туда, всему конец. Земле-ши, земле-жи, земле...», -ши, земле, -жи, земле Какие еще у вас там есть земли? Ты слышишь меня, Занджи?» Перевел он взгляд на демона в красной юбке. «Ты желаешь, чтобы все джархи сгорели в огне, пожирающем мир без остатка? Где шар? Он у вас?» Демоны снова застыли в молчании. Яр покачивал головой. «Ай, Дэр -Кюль, это же надо было такое выдумать. Всепожирающее пламя, черный шар, центр мира... Настоящий хозяин лжи. И сработает же. Должно сработать. — Ты все фрешь, — оскалился Жарфас. — С Нхейнхе было ничего черного. С Шар — это слово Нхамнхе знакомо. «Вы не бхудите сжечь всю землю. Вы не сможете под хомнаньхей жить, а вы хотели жить рядом с Джархи. Вы столько раз просили, Нхас, бхозволить вам жить здесь». «Ты фрёшь, бог, лишившийся сил!» «Лишившийся сил?» — прищурился Дамаран. «Я могу убить тебя в любой миг, Чуфыр. А что можешь ты?» Жарфас вновь засвистел. «Мы так знали, что вы захотите убить тех, кто скажет вам нет!» Что могу я? Я уж уже все смог, что хотел. Жарфас Чуфырк кланах Харджи навсегда останется в памяти предков. Я не боюсь смерти. Занджи тоже не боится смерти? С вызовом спросил Дамаран, переведя взгляд на Чернюка в красной юбке. «Будь готов!» Ярк, к которому относилась последняя, незаметно переместил руку на рукоять меча, что заранее перевесил на пояс. Рано, слишком рано Эркюль перешел на угрозы. Надо было хотя бы попытаться узнать, на каких условиях демоны готовы прекратить войну. Скорее всего, таких условий не существует, но попытка не пытка. «Вы хотите воевать до последнего Джарха?» Вы готовы все лечи срубленным мясом лишь бы нам пустить кровь? И другого пути вы не видите? Словно услышав его мысли, посыпал вопросами Дамаран. Мне повторить? Занже тоже стремится к смерти. Я могу помочь с этим прямо здесь и сейчас. Но вождь демонов только скалился, сверля вечно немигающим взглядом желтых змеиных глаз. — Занджип хередает, что ты очень глупый, — присвистывая заговорил вместо чернюка в красной юбке жарфас. — Ему весело? — зло ухмыльнулся Эркюль. — А если твоему Занджи отрубить его тупую башку? — Ты нехе сможешь этого сделать. — Яр? — стремительный прыжок через голову лошади мики зажженный в полете, меч мелко подрагивает огненной нитью в локте от черной шеи урода. Одно движение, и голова вождя демонов срезанная упадет вниз. «Мои фойненхи боятся смерти», — издевательски присвистывая объявил Жарфас. «Мы знали, на что идем». «Я не с тобой разговариваю» рявкнул Эркюль, в отличие от Яра, так и не понявший, что чернюки их обвели вокруг пальца. «Я хочу получить ответа от Занджи!» «От Занджи смерть!» зарычал единственный настоящий чуфыр из присутствующих. «Вы все умрете!» И земля у них под ногами неожиданно затряслась, куда-то проваливаясь. «Убей!» Меч резким росчерком вправо-влево срезает всех пятерых демонов, вместе с пытающимися податься назад рогачами. Для Орды несколько простых воинов ничто, зато совесть чиста. Демоны начали первыми. Вопрос только что они начали. Ржание безумевших от страха коней, глухой грохот обвала шуршания скрежет. Яр обернулся. Вечные спешились и пытаются удержать встающих на добыл лошадей. Землю у них под ногами перекосило. Уклон невелик, но заметен а дальше? За спинами магистров и Аники разверзлась настоящая бездна. Дна провала с места, где он стоит, не видно, но дыра глубоченная. И ведь продолжает расти. Шагов сто шириной уже точно. И что влево, что вправо несется ручьем в половодье. Края изгибаются в сторону леса. Еще немного и получится аккурат полукруг. Подкопали зарбаговые дети. Как успели. Как в нужный момент все порушили!» Тут приличный кусок земли, на каком бы мог поместиться, шатер императора обломился по правую руку от Яра и утесом сполз вниз. Аника среагировала первой, бросила по и метнулась к нему подальше от края провала. Мигом позже слева произошло то же самое. И вообще, куда ни кинь взгляд, везде кромка разлома крошится и опадает. Держится только прикрытый куполом круг. Тенари уже тоже рядом. «Я сейчас уберу защиту, готовьтесь прыгать!» Дамаран стоит, задрав руку вверх. Там над ним завис в воздухе серый камень. Раз и землю под сапогами перекосила еще сильнее. Только что выступом подпиравший их кусок края разлома валится в пропасть. Вечные дружно бросаются прочь. Незримая стенка пропала, вырвались. Распластались на твердом устойчивом. Вскочили на ноги, взгляды назад. Лошадей уже нет, соскользнули, сорвались аркюль пауком ползет по почти отвесной стене, что неподвижно лежала всего несколько мгновений назад. С бешеной скоростью перебирает конечностями, цепляется за траву, с нечеловеческой силой вонзает в грунт пальцы. Еще немного, еще чуть-чуть. Не успевает. Сейчас вместе с висящим на каком-то неведомом волоске земляным утесом ухнет вниз к далекому дну. «Держи за ноги!» Яр нырнул к краю. Почувствовал, что лодыжки тисками зажали железные пальцы, перегнулся. Вытянул руку. Рывком слетел еще ниже. Есть! Кисть Дамарана мертвой хваткой вцепилась в его ладонь. Их глаза тоже встретились. Подмигнул? Ну дает. А в зубах камень древних. Через пару ударов сердца они уже были наверху. Эркюль тут же выплюнул артефакт и полез к нему в брюхо. Суй в вихрь! Это Тенарию. Зажигай меч, они приближаются! Это Яру. Но он был занят другим. Наконец появилась возможность разглядеть дно разлома, и Яр с ужасом наблюдал, как внизу в паре сотен локтей под ними извиваются в комьях перемалываемой земли гигантские серые черви. Толстые, шире любого дуба в обхвате шкуры из твердых колец пластин, что скрижащут и постукивают друг о друга. Так вот кто выкопал эту ловушку. Еще одни слуги джархов. Теперь понятно, зачем чернюки тянули время. Здесь, в краю мягкой почвы, где под землёй ползают свои великаны, все эти дни шла работа. «Быстрее! Они сметут нас с разгона!» «Так, может, снова под купол?» — это уже кричит Аника. «Подроют, свалят и закопают! Не выберемся потом!» «У них луки!» Яр уже перевёл взгляд с червей на дне трещины к несущимся на них чернюкам. До поднято рогачами облака пыли три-четыре сотни шагов. Зарбак. Ну почему же меч Ярада такой короткий? Ведь и правда столкнут тушами с края в пропасть. Даже изрубленными. Десятка ярдов не хватит, чтобы погасить разгон. По сути, и луки, что он разглядел участие демонов за спинами, им не нужны. Без них справятся. Хватайтесь друг за дружку! Я перекину вас на ту сторону! В глазах Тенария застыла решимость. В руке рукоять вихря. А сам! Аника все поняла с полуслова. «Кант прав, другого выхода нет!» Дамаран одной рукой стиснул вечную, а другой махнул Яру. «Быстрее давай сюда!» «И оставить демонам вихрь!» Сказал и смутился. То, что Тенарий погибнет, его не волнует. Мыслитель, зарбагов-стратег. Думает только о по-настоящему важном. Сам не заметил, как из сына Ярада превратился в настоящего проклятого. «Делай, что должно!» Обычно спокойный в любых обстоятельствах Кант ревет, как медведь. «Я спрыгну! Не вихрем мне осколка звезды! Я ловкий, попробую выжить!» «Ну уж нет!» Озарение пришло неожиданно. Меч слишком короткий, но если его посадить на древко... «Хватай меня вихрем! Давай к ним я схвачу вас всех разом!» «Ты не понял!» Яр на всю длину зажег меч. «Маши мной, а я буду рубить! Быстрее, еще немного и будет поздно, они приближаются!» Сомнение в глазах Канта сменилось надеждой. «К зарбагу все!» Серый луч прыгнул к Яру, и мир вокруг мигом заволокло мерцающей пеленой. Тело вдруг стало легким, как перышко, живот свело, ком рванул к горлу. Ощущение, словно падаешь с большой высоты, и полет длится, длится. Я рад, он и правда летит! Над землей! Чуть-чуть вверх и вперед, прямо навстречу скачущим на них рогачам. Вон уже первые совсем близко, бухают тяжелыми лапами по земле. Пыль висит облаком за их спинами, а на спинах чернюки. Его влечет вправо. Остановкой и ровной дугой вдоль строя врагов. Раз, два. Выставленный вперед меч дотянулся до цели. Демонов вместе с их скакунами срезает, словно колосье серпом. 10-20 считать бесполезно. Все происходит слишком стремительно даже для него. В ушах свистит, а врагов все ближе и ближе. Сейчас сам врежется в какую-нибудь рогатую тушу. Но Тенари знает, что делает. Рывок вверх и яро тянет назад. Вихрь теряет в длине и снова несется на демонов только с другого края. В этот раз он уже не безвольный клинок, не остриёк, а сына мерцающей рукояти. Теперь он водит мечом выше и ниже, цепляя как можно больше врагов. Опять остановка, полукруг пройден дважды. Атака чернюков захлебнулась в крови, завязла в изрубленных тушах, застряла в месиве мертвых и пока еще живых тел. Теперь можно самим наступать. И Тенарий услышал. Удлинил вихрь. Повел им опять по дуге, но теперь в разы медленнее. Перед Яром вместо мельтешащей размытой картинки опять появился привычный, понятный глазам и ушам прежний мир. Сразу стали заметны одиночные нелюди, проползающие сквозь кровавый завал. Этих можно прицельно рубить. Но важнее теперь он мог видеть и понимать всю картину сражения в целом. Первый ряд вражьей конницы скошен. Второй тоже. Третий. Третьего не было. Дальше пешие, что немного отстав, сейчас подбегают. Этих можно спокойно рубить. Спешки нет больше, как нет среди джархов и лучников, что могли бы достать его издали. Все сидели на рогачах. Тенарий — волшебник. Предугадывает все пожелания Яра. Водит вихрем как нужно. Еще немного, и врагов совсем не останется. Пора. Пора выходить из ловушки. Вечные пошли левым краем разлома. Со спины прикрывает провал, с лица яр, летающий с огненной нитью в руках. Если у джархов и были резервы, то они предпочли их не трогать. Выжившие демоны бегут в лес. Мертвые лежат в грудах мяса, что недавно бежало в атаку. Раненые пытаются хватать за ноги удирающую добычу, но Аники с Дамараном хватает обычных мечей, чтобы расчистить проход. Край разлома подходит почти что к деревьям. На пушке последний оплот вражьих сил вознамерились остановить ценой жизни. Своей. Яр врубается в лес обезумевшим дровосеком. Стволы и ветви, куски тел демонов и их зверя летят в разные стороны. Все же в чаще они прятали длиннохвостов с гигантами. Зря таились. Зря кинули сейчас на убой. Они приняли их за богов? Ха! яры сам ощущал себя сейчас богом. Всемогущим карающим. Разве могут остановить их эти жалкие червяки? Разве есть в этом мире сила, что способна его удержать? В глазах вспыхнула молния, и мир рухнул во тьму. Ты живой? Ярочнись. В лицо плеснули водой. Сон, в котором Ерад говорит ему что-то важное, стремительно тает, теряя реальность. Живой. Глаза открыл. А я говорил. С нашим братом как? Голова цела, руки-ноги на месте, значит, выкарабкается. Прости, Яр, немного не рассчитал. Стукнул тобой о дерево. Лицо Тенария первое, что удается узнать. Мы вырвались. В горле сушь но в голове проясняется. А то, улыбается аника Здорово ты придумал. Берем прием на вооружение. Люди как... Потерь нет, а вот Джархам не повезло. Ты сегодня отправил к Зарбагу несколько сотен уж точно. Можно считать переговоры удавшимися. Лишняя шутка. Яр сел. Меня не нужно подбадривать. Чай не девится на празднике длинного дня. Что решили? А что тут решать? Дамаран пожимает плечами. К месту силы нам не пройти, это факт. Возвращаемся домой, Яр. Будем думать, как перестраивать мир. Наш мир северный. Сара мертва. Занджи демонов жив. Собирает где-нибудь за сотни миль отсюда новую орду, что по весне придет пробовать на зуб наше укрепления Нужно поторапливаться. Жизнь на провале похода не закончилась. У нас много работы. Яр вздохнул. Как воспринимать случившееся он решит после? Сейчас в голове только одно. Они едут домой. Сам жив? любимое тоже племя в безопасности долина под надежной охраной а место силы а есть ли оно вообще неожиданно он понял что так ни разу и не видел загадочный компас который со слов Дамарана вел их все это время а существует ли он неважно путь пройден ответы получены и главный из них С чернюками жить в мире не выйдет. И раз так, значит, нужно выкинуть их из своей жизни. Как выкинуть? Только стеной, что закроет долину навеки. Домой. Строить стену. Домой.